Глава 8 Этих животных убить было совсем непросто. У них толстая кожа, которую фиг пробьешь только с одной стрелы. Нужно внимательно целиться в глаза или рот. Но я умудрялся это сделать. Они сразу смешно заваливались на бок и дрыгали своими короткими лапками от боли. л я их убийства решил применить стрелы с хрустальными наконечниками. Они отлично доставляли им боль и мучения, когда рассыпались в их больших глазах на мелкие острые осколки. Хотя цели и были интересными, но я решил здесь долго не задерживаться. Моя основная цель — это база врагов. Они вьючные животные, хоть подпускать их поближе к флангам тоже не вариант. Все-таки это мой фланг, и я не хочу, чтобы его полностью уничтожили. Чем больше времени легионеры будут здесь держать оборону, тем дольше я смогу находиться за их спинами, спокойно отстреливая всех, подходивших ближе врагов. А ся экипировка, тела и оружие отправятся с пользой в мой замок. Надеюсь, там все довольны, что им нескончаемым потоком идет такая халява. «Это трындец!» — выругался комбат, наблюдая, как из портала стали вываливаться туши мертвых животных. А посмотреть здесь было на что. «Вот на хрена он это делает?» Злой, как черт, выругался вслед за ним Федя. Люди были в шоке. Если с телами людей они хоть как-то уже наладили транспортировку, особенно в те моменты, когда поток на время прекращался, то теперь пошли животные, которых невозможно поднять даже нескольким бойцам. А еще попадались особо крупные особи. Они даже не пролезали в дверной проем. В такие моменты все находившиеся здесь люди ненавидели Варга. «Твою же мать, осторожно!» — выкрикнул комбат. глядя, как здоровенная туша, разу четыре больше, чем остальные, выпала из портала. Люди едва успели отпрыгнуть, что не дало мертвому животному их задавить. Прошло пару часов, и постепенно все стало здесь налаживаться, ведь им даже пришлось отозвать своих поисковиков, дабы помогали тут. А еще привлекли к работе гномов и темных эльфов. Эльфы занимались экипировкой, а гномы — транспортировкой. Таким образом, уже без предварительного осмотра, был заполнен один из складов, к о т о р ы е просто скидывали броню. Её было очень много. Тряпки и прочее сгружали в мешки и сразу относили в артефактную яму. А вот всё остальное требовало более тщательного досмотра. э т я гномы говорят, что всё это мусор, который годится только на переплавку, но в то же время у них не хватает времени, чтобы сделать побольше качественной брони. Пока в клане одеваются в гномскую броню и дают оружие только тем, кто зарекомендовал себя как сильный боец и имеет уровень не меньше 15-20-го, Опять не повезло к Солапому, и г о уже в третий раз ставят в очередь, так как на его броню нужно потратить в раз пять больше сил и времени. Несмотря на все привлеченные руки, коридор был не безграничным, как и проем, где находился склад. Все попросту не могло уместиться, да и собираться там большой толпой было опасно. Всегда есть шанс, что может упасть на голову нечто большое и тяжелое. «Вроде пока все прекратилось», — сказал комбат и заметил, что люди облегченно выдохнули. в романе Недоверчиво прищурился Федя. «Не верю», — скептически покачал головой тактик. «Хотя поток и прекратился, но это не значит, что время отдыхать. Отнюдь. Это время создано как раз для работы, чем люди и занялись. Минут тридцать у них ушло на уборку, пока не начался новый поток. Только в этот раз он состоял из мёртвых людей». «Мне кажется, что на верхушке нашего клана сидит псих», — выдохнул Федя. «Он вообще хоть что-то умеет делать, кроме как убивать». «Интересно, надо подумать», — почесал щетину прапор, который их не слушал, а внимательно следил за тем, что именно выпадает из портала. А все дело было в том, что только что оттуда посыпались сундуки, которые при падении громко зазвенели, и этот звон прапор уж очень хорошо знал. Знал этот звон не только он. На этот звук дружно повернулись все гномы, которые находились в радиусе 20 метров. «Золотишко!» — прокомментировал Родвальд. Краснобородый гном с одним ухом. Федя еще раз тяжело вздохнул. Он снова кого-то грабанул. Нам стоит ждать неприятностей. Какая большая оплошность. Это просто словами не передать. Вот как можно было разместить палатки из казной едва л е не у самого края вражеского лагеря. Странно, что не в самом центре и нет под усиленной о х р а н о й Да еще с т о г самого края, который был поближе к нам. Я по факту даже лишнего времени на поиски не потратил. Мне х в а т и л о зайти в лагерь и проверить взором ближайшие палатки. В некоторых из них спали люди, которые явно относились к командному составу. Их я сразу умертвил, при этом стрелял через ткань, не заморачиваясь. Других тихо прирезал, пока они стояли на страже. Смешно сказать, но в самом лагере даже толком охраны не было. Вся начальство сейчас находилось на деревянных платформах. Оттуда они внимательно наблюдали за полем боя, отдавая попутно приказы. А я такой молодец просто зашёл и прикинулся своим. Я даже поздоровался с двумя молодцами, которые, видя мой вальяжный вид и экипировку, просто кивнули мне и дальше занялись своими делами. Не думал я, что так легко можно пробраться в самое сердце любой армии. У них тут были свои порядки. Те, кто в дорогой броне, возвышался над остальными, им даже вопросов не задавали. Не зря я только что переоделся в чистую, добротную броню. От прошлой брони почти ничего не осталось. И на меня сейчас все смотрят с уважением и страхом, и даже подумать они не могли, что р а к так нагло заяется на их территорию. Правда, был один опасный момент, когда я встретил человека из числа перенесённых сюда. Он меня сразу узнал, к своему сожалению. Умер он быстро. Мне хватило одного стремительного прыжка приблизиться к нему и вонзить клинок прямо в сердце. На нём, конечно, была броня, но мой удар оказался сильнее и просто прогнул её, а затем продавил, войдя в податливую плоть. Хорошо, что его труп сразу перенёсся куда подальше, не оставив даже после себя никаких следов. Так я убил человека, возможно, даже из моего мира. А самое подшивое, что мне было наплевать. Вот вроде понимаю, что земляне не должны сражаться друг с другом на других планетах, но любви к ним всё равно н и ощущаю. Да э т о п а д л о ж е открывала рот, чтобы предупредить остальных. Они как раз сидели в палатке, за которой я и наткнулся на него. Сидят такие безмятежные, улыбаются и обсуждают что-то. Сразу подошёл поближе и прислушался к их разговорам. Они радовались будущей победе и что их пока не отправляют в бой. Ещё жаловались, что эти орлы, как они называют легионеров, никак не подохнут. Был здесь один старик, лет под шестьдесят, который сказал, что каждый должен знать, когда приходит его время, и нужно вовремя уйти. Что это очень по-человечески, и так поступают нормальные люди. Логика у него хорошая. «Умри ради ближнего своего». Вот только сомневаюсь, что он хочет сейчас подохнуть. Разозлили. За что каждый получил по стреле? Мне даже внутрь не нужно было заходить, я их взором и так всех видел. Вот с тем человеком за палаткой действительно вышел конфуз, тут могу признаться. Я просто не подумал, что там может кто-то прятаться. И даже смотрел в другую сторону. Как-никак, дело было ночью, а ночное зрение у меня на высоте. Будь тут побольше факелов, и фиг, что у меня вышло. Но их не было. Видно, что не была готова армия к длительной битве. Короче, я пошёл и спёр казну. Но перед этим, конечно, осмотрел лагерь и убил ещё нескольких командиров, потерю которых, вероятно, заметят только завтра и сгрустнут. Армия без командиров не может нормально функционировать, так говорят умные книжки. Заодно по дороге отравил их источники воды, а ими тут служили глиняные кувшины. Правда, только с виду они казались небольшими, а на деле были довольно тяжёлыми. Я с трудом смог приподнять один. так как они были м н е по пояс и вмещали в себя воды на дневную норму больше отряда. Это я к чему веду? Была мысль просто их разбить. Но по-тихому точно не получится. Кто-нибудь услышит. Пришлось по старинке их отравить. Яда у меня было достаточно. Пройдя половину лагеря, я понял, что запасы у них не такие уж е большие. Всю воду незаметно отравить у меня не получилось. Были здесь и такие отряды, которые возле своих котлов и запасов с водой Оставляли постоянные дозоры. п а р а н о и к и чертовы. Зачем охранять в таком месте свою воду? Что с ней может здесь случиться? В общем, яд я потратил весь и только тогда вернулся к казне. Тут было сложнее. Ее охраняли. Как поступить, долго не думал. Ведь время играло не на моей стороне. В любой момент может начаться новая атака, и тогда пиши пропало. Вернуться назад будет сложно. Наступление началось минут через пять после того, как я подумал об этом. Я даже не знал о нем, ведь оно готовилось в другой половине лагеря. Там уже пришли подготовленные воины в броне. Наверное, решили добить ослабевших римлян. Думаю, их ждет большой сюрприз, ведь там остались крепкие ребята. Но это еще не все. Я ведь тоже смогу помочь. Как минимум, у меня был Жора со специальным заданием. Он как раз уже должен был устроить диверсию и подпалить тот участок лагеря, где базировалась только конница. «И чего мы тут стоим?» — наглую подошёл к двум охранникам казны в чёрных доспехах. Два исполина из того самого отряда, причиной разгрома которого был я. «Ты кто?» — пробасил один из них, глядя на меня сквозь прорезь на шлеме. «Кто я?» — наигранно удивился, глядя в его глаза. «Не знаю. Смерть твоя!» пожал плечами и стремительно сделал всего два удара тонкими стилетами в тот самый разрез для глаз. Он рухнул замертво, а второй попытался взмахнуть своим двуручным копьём в мою сторону, но ему почти в упор с трёх метров влетела стрела в глаз. Вот и всё. Казна моя. Никакой защиты я не обнаружил на самой плаватке, разве что она имела какую-то ценность. Ведь перед этим я пытался пробраться в неё с тыла и прорезать себе вход. Ничего у меня, правда, не вышло. Непонятно, что это за ткань. но она просто не поддавалась моему кинжалу. Хотя почему я называю её палаткой? Это, мать его, целый шатрища, да ещё какой. Он был полностью цельным и даже имел крепкое дно. И под копом невозможно было пробраться внутрь. А вот смерть двух охранников очень даже помогла. Внутри меня ждало целое богатство. 15 сундуков полных монет, как серебряных, так и золотых. Я был очень доволен. Значит, наше строительство будет продолжаться. Даже новый рецепт смогу использовать при этом. По моим прикидкам, здесь монет, наверное, тысяч на сто, только золотом, что является нехилой такой суммой. Я специально выбрал время для своего путешествия тогда, когда стрелы переноса получат откат. и сейчас молился с теми и всем богам, чтобы не было ф е й л а Он слишком дорого будет стоить. А моя жаба меня придушит, как ненадежного партнера». Конечно, можно всё с пизе конфисковать в инвентарь, но, блин, прямая доставка и много свободного места — это звучит слишком приятно, чтобы можно было игнорировать этот факт. Когда последний сундук отправился ко мне на родину, я облегчённо выдохнул, а затем начался ад. Меня, грубо говоря, спалили. Но не понравилось местным, что охранники пропали и подняли тревогу. Кроме этого, Жора, видимо, специально ждал удобного момента для начала поджога, и началось самое веселье. Да такое! что я приготовился убить их всех и при этом повеселиться, но вышло все по-другому. Их было дофига, а я всего лишь один. Пришлось очень много побегать, маневрируя и отстреливаясь, зато, судя по карте, за меня отлично повеселился Жорик. Он как молния метался по всей территории. Я хорошо знаю его тактику боя. Когда он так сражается, смертей еще больше выходит, да и лут лишним никогда не бывает. «Он туда побежал! о к р у ж и т ь его! Выпустить боевых псов!» слышались крики отовсюду. Вот про псов мне совсем не понравилось. А когда их выпустили, то вообще прям огорчило. Я думал, там будут собаки, типа Стаффордов. А вы бежали, сука, алабаи. Да еще с такими зубастыми пастями, что я стал сомневаться в своей регенерации. Толку от нее, из тебя живьем сожрут. Первый самый шустрый, который меня догнал, сразу отправился к своим собачьим праотцам от удара моим молотом. Второго я убил копьем, просто понимая, что не успею сделать замах, и н а с а д и л его в прыжке на пику. Как я радовался, что у них нет арбалетов, а лучники не могли стрелять нормально, боясь попасть в своих. А может, просто на этом участке лагеря их не было. Зато были псы. Одна такая здоровая дура смела палатку с р а н е н ы м и наступив на грудь одному парню, убила его. С этого момента я понял, что псы — натуральные психи, и мочить таких нужно сразу. Не прибавляла к ним любви и обильное слюноотделение. Их что, не кормили с самого рождения, что они такие злые? Своё пристанище я нашёл в небольшом лесу. И то, когда забрался на столетний, а может и тысячелетний, фиг пойми, их возрастную градацию дуб. Думал, что немного отдохнул, пока псы будут меня искать. А эти волкодавы нашли меня не то что сразу. Они меня даже и из виду не у п у с к а л и Я пытался достучаться до Жорика, но он был сильно занят и забил на меня свой маленький пушистый болтик. Пришлось справляться одному. и казалось В чём проблема, Марк? Ты на дереве, а они внизу. Стреляй себе убей всех, а потом сбеги. Как бы не так. Они уже внизу хороводы водят, пока другие грызут и царапают дерево. Но в д у б крепкая порода дерева. Очень. Но, судя по всему, у них слишком острые когти. И дуб у меня бракованный. б е з д н о вовсю ржёт. А это плохой признак будущих событий. Когда она так смеётся, то ей весело. А когда ей весело... то кому-то в скором времени будет больно. Хотел призвать Горгульчика в надежде, что он мне поможет. Держал его, кстати, на самый крайний случай. Внимание, вы не можете совершить призыв своего фамильяра Горгульчика. Завершите сперва испытание. Облом, однако. Впрочем, я не сидел без дела во время призыва и о т с т р е л я л псов. Но и подумать не мог, сколько их здесь было. А еще для меня осталось т а н о й почему их не послали в атаку. Такие волкодавы смогут разорвать немало опытных солдат. Одно дело уметь воевать против с е б е п о д н о б а н ы х а другое, когда лохматая тварь хватает тебя за шею и откусывает ее. «Внимание! Вам разрешен призыв горгульщика!» «А вот эта система удивила меня. Она что, пересмотрела свое решение?» «Пользуйся, я разрешаю», — захихикала бездна, и я понял, кто мне помог, я с ней договорилась. «Спасибо, дорогая», — поблагодарил я ее от души, и сразу же призвал крылатого питомца. Горгульчик появился на той же самой ветке, где я сидел, и сразу свалился с неё. Благо, у него были крылья, и он не забыл, как ими пользоваться. «Убивай псов! Помогай мне!» — отдал ему приказ, и стал д о в о л ь н о наблюдать, что будет дальше. В то же самое время я, как и раньше, стрелял. Да только чтобы одну тварюгу убить, приходилось делать до 10 выстрелов в среднем, и примерно на пятом они умирали. Они очень живучими оказались. Горгульщик, как настоящий питомец, послушался меня сразу и с диким ревом, который не смог даже заглушить ла е вой псов, бросился на них. Ему понадобилось целых двадцать секунд, чтобы умереть. Сука! Просто зашибись! Горгулю порвали на лоскуты за считанные секунды. Я сидел в таком шоке, что даже перестал стрелять. Да лучше бы ты просто упал на них, кусок камня. Толку бы от тебя было больше. Теперь я точно в глубокой заднице. А ведь я не зря его позвал. Мне нужно свалить отсюда и сделать это как можно побыстрее. Прямо сейчас сюда бегут солдаты, которые могут получить в а р г о в подарок. А если меня они вдруг подстрелят? Система! Не молчи! Ау! Эх, придется все-таки прыгать и быстро отсюда убегать. Вопрос только в том, кто окажется проворнее, я или эти порождения тьмы. Как же мне здесь не хватает Каи?